Сибирский стрелок выпустил первую торпеду из кормового аппарата. Крейсер уклонился от нее, сбавив ход и забрав влево, и ответил залпом с бортовых орудий. Один из снарядов Фридрих Карлос сбил у эсминца трубу, повалили клубы белого пара, которые в скорости расселись, а сам сибирский стрелок начал сбавлять обороты. Все медленнее и медленнее. Колчак резко повернулся, желая отправить Мичмана, чтобы тот узнал, в чем дело, но офицеров опередили. В боевую рубку ворвался матрос с черным лицом и вытаращенными глазами. «Снаряд! В Динамо-машину!» – доложил он, задыхаясь и словно бы выкашливая каждое слово. «Починить можно?» – спросил Колчак. «Полчаса», – ответил матрос, – Колчак сказал. «Пятнадцать минут». И взялся за бинокль. Черный матрос исчез, словно и впрямь был чертом и провалился сквозь землю, как ему и полагалось после заклинания. Фридрих Карл, хоть и заключен был в окружности Линз, становился с каждым мгновением все опаснее. Явно обудренный успехом, он снова и снова стрелял из носового орудия. Эсминец вздрогнул от очередного попадания, и белый дым хлынул из второй трубы. Рядом с самим капитанским мостиком упал 16-дюймовый снаряд. Беда матроса с силой швырнула оброневую стенку рубки, и на стекле показалась кровь. Из последних сил сибирский стрелок, ныряя в мерзлую воду, медленно продвигался вперед. Колчак выбежал из рубки. «Что там у вас?» Возле орудия ему не ответили. Оттаскивали в сторону контуженного мичмана. Колчак оттолкнул санитаров. Сам навел прицел. «Пли!» С грохотом вылетела на палубу гильза. И спустя секунды, ответно, Фридрих Карл отозвался грохотом и мощным черным столбом, вылетевшим прямо из рубки. Крейсер, очевидно, потерял управление. Его начало сносить с курса. Черный дым тянуло за Фридрих Карлом, размазывало по серому низкому небу. «Попали, Александр Васильевич!» Подгурский был вне себя от радости. «В рубку попали!» Колчак молча смотрел в бинокль. Все видел. Дым, багровые язычки пламени, неуверенное поведение крейсера. Да, действительно попали в рубку. И это очень хорошо. Рядом с командиром возбужденно проговорил Мичман. «Им сейчас не до нас, им бы управление наладить!» Тимирёв закончил мысль молодого офицера. «Надо уходить, пока есть время». Колчак чувствовал на себе вопросительные взгляды, но с ответом не спешил. «Динамо машину, возможно, уже починили. Что ж...» «Можно пока и оторваться». Фридрих Карл постепенно становился все меньше, терялся в тумане и, наконец, почти исчез на горизонте. Море вокруг выглядело мрачным, нахмуренным. Противника не было видно, но его присутствие накладывало на все угрожающий отпечаток. Худощавая, сутуловатая фигура колчака с орлиным носом в глубоко надвинутой на голову фуражке в центре общего внимания. За командующим пристально наблюдают остальные, ловят каждое его движение, часть истолковать его. В интуицию Колчака, в то, что иногда представлялось едва ли не даром предвидения, на флоте верили почти непреложно. Сейчас, вот прямо сейчас произойдет нечто. Колчака таинственным образом осенит, и все будут спасены. Черный силуэт Александра Васильевича почти неподвижен. Он то подносит бинокль к глазам, то опускает его и всматривается, щурясь в море. Подойдя, Тимирёв доложил. «Немец опять идет на нас. Господин командир дивизиона, командуйте». Без паузы, даже, кажется, не задержавшись для того, чтобы набрать в грудь воздуху, Колчак отдал приказ в машинное отделение. «Полный вперед", А затем рулевому. Курс на пилау». Тимирёв не выдержал, переспросил. «На минную банку? Да мы же сами ее и ставили!» «Курс на Пилау», — повторил Колчак, и прибавил чуть менее категоричным тоном. «Собрать всех офицеров на палубе». «Есть собрать всех офицеров на палубе», — Эхма откликнулся Тимирев. Ему же доводилось переживать это состояние, когда всех охватывало острое, жгучее любопытство. Что еще задумал Колчак? Как он выкрутится на этот раз? Что подскажет ему его знаменитый дар предвидения, предмет едва ли не суеверного поклонения сослуживцев?» Подчас это ощущение близости неожиданной развязки бывало таким сильным, что превозмогало даже естественный страх смерти. Ох, неспроста Нина Подгурская всегда прощалась с мужем навеки, если тот уходил в море с Колчаком. «Пограничник и охотник, видимо, потеряли нас в тумане и решили, что мы ушли», — спокойно говорил своим офицерам Колчак. «Позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь домой отрезан». «Поэтому...» Он выделил голосом «поэтому» и выдержал едва заметную паузу. «Мы идем курсом на пилау, на минную банку». Молчание. У стоящих перед колчаком офицеров невольно замирает сердце, и почти невозможно бороться с мистически жутким чувством, которое охватило безмолвных людей. а вокруг только темная даль, томительная неизвестность да равнодушное жорчание за бортом холодных балтийских волн. Голос Колчака звучит спокойно, уверенно. «У нас нет другого выхода». Он уже все продумал, перебрал все варианты. «Нам остается только одно – заманить Фридриха Карла на мины. Если погибнем, заберем его с собой». Первым пришел в себя Тимирев. «Бегла ему одна дорога», — сказал он с беспечностью, почти даже напускной, И сразу же перешел к деловой стороне вопроса. «Какая глубина залегания мин?» «Семь метров», — ответил Колчак, хорошо помнивший свое распоряжение и ни на миг не усомнившийся в том, что его приказ был выполнен в точности. Стрелок проскочит. Есть люфт в три метра, так что... Сиплый голос перебил. ваш скородие. Минер. Тот, что постарше, с мятым лицом, ни жив, ни мертв, приблизился к командиру. Эх, не старое время, а то кинуться бы в ноги и завыть, ведь повинную голову меч не сечет. Колчак молча ждал продолжения. У матроса вдруг задергались губы, подбородок, вся нижняя часть лица. Даже не пытаясь совладать с дрожью, минер выпалил пять метров. Колчак словно бы вспыхнул безмолвно, в темных глазах промелькнула молния, брови чуть приподнялись, миг — и страшный свет угас. Минер безнадежно заключил. На пяти метрах мины установлены, не на семи. Всё, договорил. Тихо-тихо стало. Глубокое молчание опустилось на корабль, только далеко — В густом молочном тумане слышно было, как надвигается Фридрих Карл. Колчак молчал. «Виноват», — просчитался, — уныло протянул матрос. Теперь, когда ответственность с его плеч переложена на командирский, он раскис и как-то странно успокоился. «Накажите», — просчитался, — повторил он. «Сукин сын». Сквозь зубы ответил Колчак и отвернулся, сразу же выбросив провинившегося матроса из головы. «В метре от мин» — Тимирёв покачал головой. «Не пройдем. Стоявший рядом с ним Мичман вдруг вскрикнул. «На своих! На своих минах!» Чуть повернув в его сторону голову, Колчак приказал. «Прекратить». Мичман угас. «Есть прекратить». И тихо засопел носом. «Обидно ведь. На своих минах. «Сами себе могилу выкопали, получается. Разве что командующий проведет. Он всегда возвращается. Он сквозь будущее видит, как-то ухитряется. Однако ж суеверие на то и суеверие, чтобы оставаться шатким. Всегда есть сомнения. Вчера Колчак угадал и выиграл, а сегодня, может быть, пресловутая удача его оставила. Чтоб погибнуть, одной промашки достаточно, двух не потребуется». Идем по центру», — сказал Колчак. и прибавил «тихо». С Богом!